Отступил комок, и он не мог произнести ни слова. Им опять овладело знакомое, в то же время, необъяснимое состояние, которое всегда появлялось у него при виде этой горы. Покорить ее. Он потерпел поражение, и это причиняло ему жгучую боль. Никогда у него больше не будет возможности подняться на эту гору. Кров все еще сомневался и несколько раз задавался вопросом, Смог бы он подняться на нее. Вновь им овладело беспокойство и страх, как и тогда, когда он карабкался по скалистой лестнице. Если бы он шел один, никто бы ему не мешал и не сдерживал его. Но внезапно он понял, что не мог бы пойти один без людей. Пустые голые холмы лишили бы мужества любого человека. Через несколько часов они вернутся назад. В темноте будут устанавливать свои палатки и, возможно, получат по кружке горячего кофе. А завтра снова начнется бесконечная, скучная рутина трудных и бедных событиями дней. Разведка казалась уже чем-то далеким и нереальным, но таким же нереальным был для них сейчас и бивачный лагерь. В армии все было нереальным прежнему смотрел на гору. Он лишился ее, лишился возможности сделать какое-то мучительное открытие в самом себе. И не только в себе. В жизни вообще, во всем. Приглушенный хор. Что мы будем делать, когда вернемся домой? Иногда об этом говорят вслух но большей частью думают про себя. «Рэд. Буду заниматься теми же проклятыми делами, что и прежние. А что еще делать?» «Браун. Когда мы прибудем в Сан-Франциско, я получу все свое жалование и устрою такую попойку, какой этот город еще и не видывал. Потом прихвачу какую-нибудь проститутку...» И целых две недели не буду делать ничего, только спать с ней и пить. Потом, не торопясь, отправлюсь к себе домой в Канзас. Буду останавливаться по пути, когда мне этого чертовски захочется, чтобы как следует кутнуть. А потом загляну к своей жене. Я не скажу ей заранее, что я еду. Я ей устрою маленький сюрприз. Прихвачу с собой свидетелей и, клянусь, вышвырну ее из дома, на виду у всех. У нас тут такое. Застряли здесь Бог знает насколько и никто не знает, когда получит эту маленькую хреновину в лоб. Только ждешь и исходишь потом, и узнаешь о себе такие вещи, которые ей, Богу, не стоит того, чтобы их узнавать. Галлахер, все, что я знаю, это то, что есть проклятый счет, который должен быть оплачен. Он должен быть оплачен, и кто-то должен будет платить по нему, кто-то будет вбивать кое-что в головы поганых гражданских крыс. Гольдстейн, о, я прямо-таки вижу, как возвращаюсь домой. Это будет ранним утром. Я возьму такси у вокзала Гранд-Централ и проеду на нем весь путь до нашего дома в Потом поднимусь по лестнице и позвоню. Натали будет гадать, кто это, потом подойдет к двери и спросит. О, я не знаю, что будет дальше. Будет так много времени. Мартинис. Поеду в Сан-Антонио. Может, навещу свою родню. Поброжу по городу. Очень хорошие девчонки мексиканки в Сан-Антонио. У меня будет много пачек денег. И медалей. Буду ходить в цейка, ведь я убил слишком много протлятых япошек. Не знаю, может, останусь в армии. Хорошего в ней мало, но зато большое жалование. Минетта, я буду... Подходить к каждому проклятому офицеру в форме и говорить ему «Паразит!» Каждому и прямо на Бродвее. Хочу, чтобы все знали, что собой представляет эта проклятая армия. Крофт. Думать об этих вещах — напрасная трата времени. Война еще будет продолжаться».